Осада и завоевание Аварика 14 После стольких сплошных неудач подвела у Надунам, Кенабом и Навиадунам, Верцангиторик созывает своих на собрание. Там он указывает, что войну следует вести совершенно иначе, чем до сих пор. Надо всячески стараться отрезать римлян от фуражировок и подвоза провианта. Это сделать нетрудно так как сами галы имеют перевес в коннице, и кроме того им благоприятствует время года. Травы косить нельзя, враги должны по необходимости дробиться на небольшие отряды и добывать фураж из усадеб. Все подобные отряды может ежедневно уничтожать конница. Помимо того, все частные интересы надо принести в жертву общему благу, а именно – сжечь на всем этом пространстве селения и усадьбы всюду, куда только римляне могут отправляться за фуражом. А у галлов всего этого вполне достаточно, так как их будут снабжать своими запасами те, на чьей территории будет идти война. Римляне либо не вынесут голода, либо должны будут с большой для себя опасностью уходить слишком далеко от лагеря. При этом все равно перебить их самих или лишить их обоза без которого вести войну нельзя. Далее надо сжечь такие города, которые не вполне обеспечены от опасности своим местоположением или искусственными укреплениями, чтобы они не были убежищем для галлов, уклоняющихся от воинской повинности, и не соблазняли бы римлян вывозить из них запасы провианта и добычу. Если бы это показалось тяжелым и огорчительным, то, несомненно, гораздо тяжелее увод в рабство детей и жен и истребление их самих. А это – неизбежная участь побежденных. 15. Предложение Версангиторига было единодушно одобрено, и в один день было сожжено у Бетурига в более двадцати городов. То же происходит и в остальных общинах. Во всех направлениях видно зарево пожаров. Но как все это не огорчало галов, они утешали себя уверенностью, что теперь победа почти в их руках, и они скоро вернут потерянное. На общем собрании обсуждался вопрос и об аварике: сжечь ли его или же защищать. Битуриги на коленях молят всех галов не принуждать их своими руками поджигать этот, может быть, самый прекрасный город во всей Галлии красу и опору их общины. Они утверждают, что защитят его благодаря его местоположению, так как он почти со всех сторон окружен рекой и болотом и доступен только в одном и то очень узком месте. Эта просьба была уважена. Верцангиторик сначала противился, но потом уступил их мольбам и вообще сочувствию к ним. Для города были выбраны надежные защитники. 16-е двигался по пятам Цезаря небольшими дневными переходами и в конце концов выбрал для лагеря место, защищенное болотами и лесами в 16 милях от Аварика. Там, благодаря регулярно поставленной разведке, он ежечасно узнавал о том, что делается в аварике, и давал соответственные указания. Он наблюдал за всеми нашими продовольственными и фуражировочными отрядами, и когда они заходили слишком далеко, нападал на них по и причинял им значительный урон, хотя с нашей стороны, насколько это можно было предусмотреть, принимались предупредительные меры и экспедиции отправлялись в неопределенное время, и не по одним и тем же направлениям. 17 Цезарь разбил лагерь у той части города, которая, как указано выше не была окружена рекой и болотами, и представляла единственный очень узкий доступ. Здесь он начал заготовлять материалы для плотины, продвигать крытые галереи и устанавливать две башни, ибо окружению вала мешало местоположение. Относительно доставки продовольствия, он не переставал обращаться с убедительными просьбами к боям и эдуям. Но последние мало помогали, потому что не обнаруживали ни малейшего усердия, а первые, будучи племенем слабым, малым, не располагали большими запасами, и то, что имели, скоро съели сами. Таким образом, от бедности боев, нерасчительности дуев и пожара усадеб наша армия испытывала такие тяжелые продовольственные затруднения, что солдаты в течение многих дней не видели хлеба и утоляли свой острый голод лишь мясом скота, пригоняемого из отдаленных деревень. Однако от них не слыхали ни одного звука, ни достойного величия римского народа и их прежних побед. Мало того, когда Цезарь на осадных работах обращался к отдельным легионам и говорил, что готов снять осаду, если им слишком тяжело терпеть нужду, они все до одного просили его не делать этого. За много лет службы под его командованием они никогда не навлекали на себя бесчестия, ниоткуда не уходили не кончив дело, они сочли бы для себя позором оставить начатую осаду, лучше вынести все лишения, чем отказаться от поминок в честь тех римских граждан, которые погибли в Кинабе от вероломства Галов. То же самое они заявляли Цезарю и через своих центурионов, и военных трибунов. 18. Когда башни уже приблизились к стене. Цезарь узнал от пленных, что и извел весь фураж, и поэтому придвинулся ближе к аварийку. Причем сам он выступил с конницей и легко вооруженными пехотенцами, привыкшими сражаться среди всадников. Для того, чтобы устроить засаду там, куда, по его расчетам, наши должны были явиться на следующий день за фуражом. При известии об этом, Цезарь выступил в полночь в полной тишине и рано утром достиг лагеря врагов. Те, скоро узнав через разведчиков о приближении Цезаря, спрятали свои повозки и обоз в густой лес, а все свои силы выстроили на высоком и открытом месте. Весть об этом заставила Цезаря отдать приказ немедленно убрать поклажу в одно место и держать оружие наготове. 19. -е. Это была высота с легким у подошвы подъемом. Ее почти со всех сторон окружало чрезвычайно труднопроходимое болото, не шире 50 футов. Галы сломали мосты через него и спокойно держались на возвышенности, уверенные в природной крепости своей позиции. При этом они занимали все броды и проходы этого болота. Разделившись по племенам, в полной готовности напасть со своей возвышенной позиции на римлян, если последние при своей попытке прорваться через болото застрянут в нем. Ввиду близости их расположения можно было бы подумать, что они готовы были дать бой при условиях почти одинаковых для обеих сторон. Но убеждаясь в действительности как раз в неравенстве этих условий, легко можно было понять, что это лишь притворная, хвастливая демонстрация. Римские солдаты негодовали на то, что враги не боятся на таком ничтожном расстоянии спокойно смотреть на них и требовали сигнала к бою. Но Цезарь разъяснил им, сколько жертв и скольких доблестных жизней должна была бы стоить эта победа. Как раз потому, что он видит их полную готовность решиться на все ради его славы. Он был бы повинен величайшей несправедливости, если бы их жизнь была для него не дороже его личных интересов. Утешив этими словами солдат, он в тот же день отвел их в лагерь, и стал делать дальнейшие приготовления к осаде города. Двадцатое. Когда Верцангетторик вернулся к своим, то он был обвинен в измене за то, что слишком близко продвинулся к римлянам, что ушел со всей конницей, что оставил очень большие силы без командования, что после его ухода римляне подошли очень скоро, с большой выгодой для себя. Все это не могло произойти случайно и без умысла. Он, следовательно, предпочитает быть царем Галии с разрешения Цезаря, а не милостью своих соотечественников. На эти обвинения он возразил. С лагеря он снялся из-за недостатка урожа, по же собственному предложению. К римлянам он придвинулся из убеждения в выгоде позиции, которая сама себя способна защищать без всяких искусственных укреплений. Без конницы в болотистых местах можно было вполне обойтись. Тогда как там, куда она с ними выступила, она оказала полезные услуги. При своем уходе он намеренно никому не передавал командование, чтобы его заместитель под влиянием неразумного увлечения массы не соблазнился на решительное сражение, А к этому сражению, как он видел, стремились все по своей слабохарактерности, так как им не хотелось дольше выносить трудности войны. Если римляне подошли случайно, надо благодарить судьбу. Если же почему либо показанию, то заслуживает признательности этот предатель, так как галлы со своей высокой позиции могли убедиться в их малочисленности и проникнуться презрением к храбрости людей, которые не осмеливались дать сражения и с позором отступили в свой лагерь. А Цезаря он вовсе не желает высшей власти путем измены так как может получить ее после победы, которая теперь обеспечена для него и для всей Галлии. Мало того, власть это он возвращает им назад, если они убеждены в том, что они не столько получают от него спасение, сколько оказывают ему честь. «Чтобы вы увидели», – прибавил он, – «что я говорю правду, послушайте римских солдат». При этом он выводит рабов, которых он несколько дней тому назад захватил на фуражировке и замучил голодом и цепями. Заранее наученные ответом на вопросы, которые им будут предлагать, они выдали себя за легионных солдат. Будто бы от голода и крайней нужды они тайно вышли из лагеря в расчете найти в деревне сколько-нибудь хлеба или мяса. От такой же нужды страдает и все войско. Все обессилили и не могут выносить работ над укреплениями. Поэтому полководец решил увезти войско через три дня, если осада города нисколько не подвинется вперед. Вот чем, сказал Гиторик, обязаны вы мне, которого вы обвиняете в измене. Вы сами видите, что я изнурил голодом большую победоносную армию, не пролив ни капли вашей крови. Я же принял меры и к тому, чтобы ни одно племя, не дало ей убежище при ее позорном отступлении и бегстве. Двадцать первое. Вся масса приветствует его криком и, согласно событиям, стучит оружием. Что галы всегда делают в честь оратора, речь которого они одобряют? Верценгиторик, великий вождь, его честность несомненна, и разумнее вести войну невозможно». Решено было послать из всего войска 10 тысяч отборных бойцов в город, чтобы не доверять общего блага одним битурикам, так как ясно было, что если они удержат этот город, то это и будет почти равносильно окончательной победе. 22. Исключительной доблести наших солдат галлы противопоставляли разного рода маневры. Так как вообще эта нация отличается большой смышленностью и чрезвычайной способностью перенимать и воспроизводить у себя все, чему учат другие. Именно наши стенные крюки они ловили петлями и, зацепив их, тащили воротом к себе в город. Под нашу плотину они проводили подземные ходы и таким образом вытаскивали из-под нее землю. С тем большим знанием дело, что у них есть большие железные копии и всякого рода подземные ходы им хорошо известны по собственному опыту. А всю свою стену они застроили со всех сторон ярусными башнями, которые покрыли кожами. Далее они делали частые вылазки и днем, и ночью, и либо поджигали плотину, либо нападали на наших солдат за их работой. И на какую высоту от ежедневного увеличения плотины поднимались наши башни, такую же они давали своим башням посредством прибавки новых балок. Наконец, проведение открытых ходов они задерживали заостренными и зажженными бревнами, горящей смолой и камнями огромной тяжести, и таким образом препятствовали приближению их к стенам. 23. Все гальские стены обыкновенно бывают такого устройства. На землю кладутся во всю длину прямые и цельные бревна, Параллельно друг другу с промежутком в 2 фута. Они связываются внутри поперечными балками и густо покрываются землей, а спереди указанные промежутки плотно заполняются большими камнями. Положив и связав их, на них кладут сверху другой ряд с соблюдением того же расстояния между бревнами. Однако бревны верхние и нижние, не приходятся одно на другое, но каждая из них в пределах того же расстояния крепко сдерживается каменной кладкой. Так рядами выводится вся постройка, пока стена не достигнет надлежащей высоты. Это сооружение имеет, в общем, довольно приятный и разнообразный вид вследствие правильного чередования бревен и камней, лежащих рядами по примовлениям. Но кроме того, оно вполне целесообразно в смысле успешной обороны городов, так как от огня защищает камень а от тарана – деревянной кладкой, которую нельзя ни пробить, ни вытащить, ибо она состоит из цельных бревен, обыкновенно в 40 футов длиной, и внутри надлежащим образом связана. 24. Все эти препятствия очень затрудняли осаду. И кроме того, работа наших солдат все время замедлялась холодами и постоянными ливнями. И все-таки они преодолели все затруднения непрерывным трудом. Построив в 25 дней плотину шириной в 330 футов и высотой в 80 футов, когда она уже почти касалась неприятельской стены, и Цезарь по обыкновению проводил ночь при работающих солдатах и ободрял их ни на минуту не прерывать работы, незадолго до третьей стражи заметили, что плотина дымится, Оказалось, что ее подожгли посредством подкопа враги. В то же время по всей стене поднялся воинский клич, и из двух ворот у обеих сторон наших башен началась вылазка. Другие бросали издали со стены на плотину, факелы и сухое дерево, лили смолу и другие горючие вещества. Так что с трудом можно было сообразить, куда надо прежде всего спешить, где подать помощь. Но так как по заведенному Цезарем порядку всегда стояли на карауле два легиона, и еще большее число солдат было занято попеременно работой, то скоро одни стали отбивать вылазку, другие отводить назад башни и ломать плотину, а вся масса солдат, бывшая в лагере, сбежалась тушить пожар. 25. Оставшаяся часть ночи уже пришла к концу. А сражение все еще продолжалось во всех пунктах, и у врагов возникали все новые и новые надежды на победу. Тем более, что они видели, как сгорели башенные щитки и какого труда стоило нашим солдатам, не имевшим прикрытия, подавать помощь. Наоборот, у них самих бойцы со свежими силами постоянно сменяли утомленных. И вообще они полагали, что спасение всей Галлии зависит исключительно от этого момента. В это время на наших глазах случился достойный упоминания эпизод, о котором мы не сочли возможным умолчать. Один гал перед воротами города бросал по направлению к башне в огонь передаваемые ему из рук в руки комки сала и смолы. Пораженный в правый бок выстрелом из скорпиона, он пал бездыханным. Один из его соседей перешагнул через его труп и продолжал его дело. Он точно так же был убит выстрелом из скорпиона. Его сменил третий, третий, четвертый, и этот пункт только тогда был очищен неприятельскими бойцами, когда пожар плотина был затушен, враги были оттеснены и сражение вообще окончилось. Двадцать шестое Так как ни одна из всевозможных попыток галов не удалась, то на следующий день, по совету и приказанию Версанги Торига, они приняли решение бежать из города. Эту попытку они надеялись осуществить в тишине ночи с небольшими потерями, так как недалеко от города был лагерь Версанги Торига, и кроме того, тянувшееся между лагерем и городом сплошное болото должно было замедлять нашу погоню. И они уже собирались сделать это ночью, но вдруг выбежали на улицу замужние женщины и с плачем стали всячески просить на коленях своих мужей не отдавать на мучения врагам их и их общих детей, которым природное слабосилие мешает бежать. Но увидев своих мужчин непреклонными, вообще в момент величайшей опасности страх не знает сострадания, они стали кричать и давать римлянам знаки, что их мужья хотят бежать. Это устрашило Галов, и из боязни, что римская конницы может отрезать их от всех дорог, они от этого плана отступились. 27. На следующий день Цезарь распорядился продвинуть башни и указал, куда направить те осадные работы, которые по его приказанию были уже начаты. В это время начался сильный ливень, и Цезарь решил использовать такую погоду, для исполнения задуманного плана. Видя, что караулы на стене у неприятелей расставлены не так тщательно, как обыкновенно, он и своим солдатам приказал работать с меньшей энергией и дал им необходимые указания. Поместив легионы в боевой готовности в скрытом месте, закрытыми галереями, он ободрил их к тому, чтобы наконец поржать плоды победы за свои великие труды. Тем, которые первыми взойдут на неприятельскую стену, он обещал награды и затем дал сигналы к атаке. Солдаты быстро бросились со всех сторон и немедленно заняли всю стену. 28. Неожиданность нападения привела врагов в ужас. Выбитые со стены и из башен, они остановились в клинообразном строю на площади и других открытых местах с решимостью принять правильное сражение там, где римляне пойдут на них в атаку. Но увидев, что никто не спускается на ровное место, но все распространяются кругом по всей стене. Они побоялись потерять последнюю надежду спастись бегством, и, побросав оружие, неудержимым потоком устремились к окраинам города. Там одни из них, давившие друг друга в узком выходе из ворот, были перебиты нашей пехотой а другие уже за воротами конницей. При этом никто не думал о добыче. Озлобленной резнею в Кенабе и трудностью осадных работ солдаты не дали пощады ни дряхлым старикам, ни женщинам, ни малым детям. В конце концов, из всей массы, доходившей до четырех тысяч человек, уцелело едва восемьсот человек, которые успели при первых же криках броситься из города и невредимыми добрались до Версанги Торига. Но он боялся, как бы скопление их в лагере и жалость к ним не породили возмущения в солдатской массе, и потому принял этих беглецов уже поздно, в тишине ночи. При этом он разместил по дороге вдали от лагеря своих друзей и князей общин и приказал последним разбить их на группы и отводить их к землякам в ту часть лагеря, которая с самого начала досталась каждому племени. Двадцать девятое. Созвав на следующий день собрания, он утешал присутствующих и ободрял их не слишком падать духом и не слишком волноваться по поводу неудачи, не храбростью и не в открытом бою победили римляне, но каким-то хитрым приемом и благодаря знанию осадного дела, в котором галлы были неопытны. Ошибаются те, которые ожидают на войне только одних успехов. Он всегда был против обороны Аварика, Свидетелями в этом они сами. Но неразумие битуригов и излишняя снисходительность остальных были причинами этой неудачи. Но он скоро залечит ее более крупными успехами. Именно те общины, которые расходятся с остальными галами, Он всячески постарается привлечь на свою сторону и таким образом создать единый общегальский союз. И если в нем будет согласие, то даже весь мир не в состоянии бороться с ним. Этой цели он почти уже достиг, а тем временем в интересах общего блага справедливо потребовать от них приступить наконец к укреплению своих лагерей, чтобы тем легче выдерживать внезапные нападения врагов. Тридцатая. Эта речь произвела довольно хорошее впечатление на галов. Особенно потому, что сам он не пал духом после такой большой неудачи, не стал скрываться и избегать показываться на глазах массе. И так как он еще раньше, когда все обстояло благополучно, сначала предлагал сжечь аварик, а потом его оставить, то у них еще более повысилось представление о его предусмотрительности и способности предугадывать будущее. Таким образом, в то время как неудачи других полководцев Обыкновенно умаляют их авторитет, влияние верцингеторика, наоборот, от понесенного поражения только стало со дня на день увеличиваться. Вместе с тем его ручательство насчет присоединения к союзу остальных племен очень обнадеживало галлов. С этого времени галы впервые стали укреплять лагерь, И эти непривычные к работе люди были охвачены таким душевным порывом, что сочли нужным подчиняться всем его. Распоряжениям 31. И действительно, Верценгиторий, как и обещал, все свое внимание обращал на присоединение к Союзу остальных племен и старался склонить на свою сторону их князей дарами и обещаниями. Для этой цели он выбирал подходящих людей, которые особенно способны были обольщать новых сторонников либо вкрадчивыми речами, либо благодаря дружественным связям. Спавшихся бегством из завоеванного аварика, он распорядился вооружить и одеть. Вместе с тем для пополнения убыли в войсках он приказал общинам поставить определенные контингенты солдат и привести их к известному сроку в лагерь, а также набрать и доставить к нему всех стрелков, которых было очень много в Галлии. Этими мерами потери, понесенные в аварике, были скоро восполнены. Тем временем к нему прибыл с большой конницей, как собственный, так и нанятый в Аквитании, царь Нитиоборгов Теутамат, сын Алавикона, которому в свое время наш сенат дал титул друга римского народа.